72. С Дженнифер Крис не разговаривал с тех пор, как она помешала ему сбить Дастина Хоффмана. Более того, он ее даже избегал, несмотря на ее попытки помириться, но сейчас, под воздействием хорошего настроения, вызванного едва слышным хрустом чека во внутреннем кармане, он пошел на попятную, а точнее пошел прямо к ее каюте. Хокс постучал в дверь. «Можно?» «Ходи». «Прости, я вел себя глупо». «Да, я тоже был не ангелом». Крис погасил свет в каюте. «Что ты думаешь делать, Крис?» — спросила Дженнифер, когда страсти немного улеглись, и молодые люди валялись на постели, вполне довольные собой. «Ты это о чем?» «Не придуривайся. Ни за что не поверю, что ты и дальше собираешься служить с такими-то деньгами за пазухой. Это глупо». «Но не знаю. Как насчет домика на пляже у теплого океана?» «Неожиданно даже для себя сделал бокс довольно прозрачный намек». Гилгут надолго задумалась, углядываясь в глаза Криса. А потом твердо сказала «Нет». «Почему? Денег хватит на безбедную жизнь, даже если не будем работать?» «Я не об этом. Я пока еще не чувствую усталости, беспошлости, я не это имела в виду», — отбила Дженнифер руки Криса. «А что ты имела в виду?» «Мы с тобой проживем на пляже максимум два года, а потом нас снова потянет за штурвал, но уже не сможем, из-за детей. Отсюда взаимные неудовлетворения, ссоры и так далее». Теперь пришла очередь задуматься Форксу. Минуту подумав, он понял, что Дженнифер права. Он тоже не чувствовал усталости, хотя гибель линкора несколько приблизила его к этому порогу. Но он все же был военным, и на смерть смотрел несколько иначе, чем штатский, и вскоре эти жертвы стали казаться ему чем-то эфемерным. Но за носа где-то глубоко в душе сидела, хотя не сильно беспокоила. «Тогда что ты предлагаешь?» «А ты как думаешь?» Почему-то первое, что пришло Крису в голову, это было создание своего отряда, о чем он и рассказал своей подруге. Молодец, похвалила она. Да, я тебе за это поцелую. Но на что хватит полтора миллиона? Два миллиона, поправила Дженнифер. Откуда еще пятьсот тысяч? Мой гонорар. Ты настреляла на пятьсот тысяч? И да и нет. Еще когда служил у молниях Зевса я сбил рейдер. Ах, вот оно что. Ну хорошо. На что хватит двух миллионов с копейками? С этим довольно интересно. С одной стороны намного, многое, а с другой почти ни на что. Не понял. Если просто создадим свой отряд с базированием на чужом авианосце, у нас будет довольно крупный отряд. Думаю, от 20 новейших цикломенов до 50-60 циклонов. Понял. Если же мы купим самый дешевый носитель, то нам хватит денег от силы на три цикломена. 10 циклонов или циклопов не первой свежести. 15 циклонов. Столько же цикад, продолжил Форкс. О других машинах даже говорить не хочется. Да и не было большого разнообразия. «Можно купить 50 Холмеров?» «Издеваешься?» – спросил Крис. Он сразу же вспомнил характеристики этой машины, возможность только космического полета без спуска в атмосферу. В свое время, сразу после Исхода, в соответствии с тогдашней доктриной, этих истребителей наделали столько, что забили им все склады. Тогда предполагалось, что война с Шердманами или с другой какой расой неизбежна что они не сдержат своего слова о нападении. На этот случай такие истребители казались панацеей. Готовили максимальное количество пилотов, так как эти машины были предельно просты, что твой велосипед, и не требовали долгого обучения, всего три месяца, и пилот Холмера готов к боевому полету. На то, что он в совокупности протянет всего пять минут реального боя, никого не интересовало. Были еще несколько моделей машин, но они тоже считались неудачными и не годились для работы. Некоторые из них считались по характеристикам еще хуже, чем «Суха-200» и даже «Микс». К тому же их еще в самом начале торговых войн практически все извели, и сейчас летали на широко представленном семействе «Цик». «Ты хоть знаешь, как о них презрительно отзываются», — продолжил негодовать Крис. Летающие табуретки. Они только для комикадзе ягодятся. К тому же я не помню, чтобы они участвовали в серьезных операциях. Максимум, что им доверяли, это прикрытие атакующей группировки и сопровождение конвоев» а на этом много не заработаешь». «Ладно, ладно, я пошутила», — засмеялась Дженнифер. Но Хоркс уже и сам загорелся идеей, и они засели за терминал. Предложение о продаже боевой летающей техники была масса, от суперсовременных и дорогих до довольно потрепанных и дешевых самолетов. Встречались совсем уж экзотические предложения о покупке самолетов, изготовленных другими расами. Они были дешевы, но распространение в торговых армиях не получили из-за проблемности технического обслуживания, разве что в самом начале торговых войн, да и то от них быстро отказались. Ходили слухи, что подобными машинами пользуются пираты. Ничто из этого Криса с Дженнифер не устраивало, то цена высока, то подозрительно низкая, и после нескольких часов поиска Форкс уже стал отходить от идеи создания собственного отряда, прикидывая, куда бы можно с умом пристроить деньги но ничего путного не выходило. Может, просто сделаем свой отряд, как майор Гастон, предложил Крис. Ходить на чужом авианосце. Ну да, что тут плохого? Гонорар для тех, кто имеет свой носитель, гораздо выше. Думаю, сумма сопоставима. Наверное. Но мы будем привязаны к одному авианосцу, к одной компании. В общем, нас закабалят. А так мы будем, Вальны, выбирать себе контракты сами. Престиж, опять же. Да, с престижем ты угадала. Будем ходить в полковничьих погонах. Увы. Я буду только от силы подполковником, а вот ты полноценным генералом. Так уж и генералом. Ну да. Ты что, забыл распределение званий в торговых армиях? Согласно части 2, положения о званиях владельца вооружения, каждый, кто имеет свою эскадрилью, — капитан. Две эскадрильи и более майор или подполковник, в зависимости от количества эскадрилий. Тот, у кого свой рейдер и совместимый с ним по размеру судно, — полковник. Вот и получается, что тот, у кого линкор или малый крейсер, — генерал. В нашем случае — авианосец. И не просто авианосец, а авианосец с любителями. Так что ты, по идее, мог бы быть даже контрой, но опять-таки в нашем случае размер авианосца и количество машин подкачает, и ты будешь просто генералом. «Да ты, как я посмотрю, уже давно все обмозговала», — шутливым обвинением произнес Крис Форкс. «Да». Делать-то в перерывах между компаниями нечего, вот и начинаешь размышлять, где-то даже мечтать. Понятно. Жаль только, что до контр адмирала мне не дотянуть. Ничего, а то зазнался бы в конец. О, а как насчет этого? Дженнир слегка отстранилась от терминала и Крис трудом отведя взгляд от еостой груди на фоне экрана, имел возможность лицезреть одну из последних строчек в весьма длинном списке предложений о продаже боевой техники. Что, ты хочешь купить это старье? Ну почему ж старье? Налет всего тысячи часов, у некоторых и того меньше, но это же сухо двести. Зато можем купить аж пятьдесят штук. Все, что предлагают, причем со скидкой. Кошмар. Даже и не говори мне об этом.